За час до начала работы я уже был в полицейском управлении. Карак ждал меня. С его стороны это было действительно дружеской услугой. Ему пришлось встать на час раньше, а ведь он не знал, зачем я пришел. Скорее всего, он подумал, что я спешу рассказать о разоблачении банды шпионов или о чем-нибудь в этом же роде. «Я, знаете, поставил этот знак», — начал я неуверенно. «Я вас не понимаю», — сухо сказал он. «Что вы имеете в виду, соратник Каль?» Я сообразил, что он не хочет говорить прямо. В стенах полицейского управления тоже была скрыта определенного рода проводка, и ни одно слово или жест не могли остаться незамеченными. Стало быть, и самому начальнику приходилось остерегаться. Мне припомнились слухи о судьбе Туарега. «Я ошибся», — сказал я как будто это могло помочь. «Дело в том, что я послал вам донос, а теперь хочу взять его обратно». Лицо Карика приняло чрезвычайно любезное выражение. Он тут же позвонил и попросил принести бумаги, среди которых находилось и мое письмо. Мне пришлось довольно долго ждать, пока он прочел его. Наконец Карик поднял голову, и в его глазах я уловил неожиданный блеск. «Это невозможно», — сказал он. «Даже если бы обвиняемый еще не был арестован, а он уже арестован, полиция не имеет права пройти мимо столь серьезного и тщательно обоснованного документа. Я не могу удовлетворить вашу просьбу». Я посмотрел в лицо карика, напряженное и неподвижное, но ничего не смог прочесть в нем. Да, видимо, каждое его слово фиксировалось, и он, естественно, не мог ответить иначе, особенно после моей идиотской фразы насчет его знака. «А может быть, кто знает, я уже успел впасть в немилость? На что ему подручный, который вдруг заколебался?» «В любом случае, говорить откровенно мы сейчас не могли». — Тогда, — сказал я, — мне хотелось бы, по крайней мере, попросить вас, чтобы его, чтобы его не приговаривали к смерти. — Определение меры наказания не входит в мою компетенцию, — холодно ответил он. — Такие вопросы решает судья. — Я мог бы выяснить, кому поручено это дело, но все равно не имею права сообщать вам имя, потому что попытка предварительного воздействия на суд считается уголовным преступлением. Я почувствовал, что у меня дрожат ноги, и чтобы не упасть, ухватился за край письменного стола. карак этого не заметил, или только сделал вид, что не заметил. В этом отчаянном положении у меня вдруг мелькнула мысль, если сейчас он под наблюдением и потому не в состоянии оказать мне дружескую услугу, то, возможно, он сделает это потом, втайне от других». «Все, что сейчас происходит, — только игра. В конце концов, я же всегда полагался на него». Но, подняв глаза, я увидел на лице Карека злорадную улыбку, а через несколько секунд он заговорил медовым голосом. «Может быть, вам интересно будет узнать, что на процессе Эдо Риссона именно вам предстоит сделать ему инъекцию?» Вы для этого наиболее подходите, поскольку мы имеем дело не с рядовым обвиняемым, а с человеком, который неоднократно сам проводил такое расследование. Мы могли бы, конечно, взять конвойных из курсантов, но было решено эту честь предоставить вам. Лишь много позже у меня возникло подозрение, что он сказал неправду что никто ничего не решал, а идея эта появилась у самого карыка в момент разговора со мной. Видимо, он считал, что в моем состоянии необходима хорошая встряска, а, может быть, просто хотел причинить мне боль. Но как бы то ни было, после обеденного перерыва меня вызвали на процесс по делу Эда Рисона. Курсантов на время моего отсутствия было велено занять чем угодно до этого я чувствовал себя настолько скверно что все происходящее представлялось мне сплошным хаосом не раз возникало желание бросить все и сказавшись больным уйти но я все таки остался потому что должен был потому что хотел присутствовать на процессе рисана не затем чтобы попытаться как то повлиять на ход дела тут я был бессилен а затем чтобы еще раз увидеть и услышать человека которого я прежде так боялся как мне казалось, так глубоко ненавидел. Аудитория уже заполнилась. На возвышении сидел офицер высшего ранга, судья, и два секретаря. Перед ними лежали чистые блокноты. Рядом с судьей я заметил нескольких человек в военно-полицейской форме, видимо, консультантов по вопросам психологии, государственной этики, экономики и другим. На расположенных полукругом скамьях сидели курсанты в рабочих комбинезонах, ученики самого Рисона. Я смутно различал их лица. Среди множества одинаковых комбинезонов они казались желтоватыми пятнами. Как вся эта молодежь реагирует на происходящее? Напрягая зрение, я пытался рассмотреть то одного, то другого, но их лица были неподвижны, как маски. Я перестал вглядываться и они снова потеряли четкие очертания, расплылись в туманные пятна. В этот момент дверь открылась, и ввели Рисона в наручниках. Войдя в зал, он осмотрелся, но ни на ком не задержал взгляда, даже на мне. Хотя почему, собственно, он должен был особенно интересоваться мной? Откуда ему было знать, что сейчас, в отчаянии и безнадежности, я жадно ловлю каждое его движение? На секунду у меня промелькнула надежда. А вдруг еще кто-нибудь в зале испытывает те же чувства? Вероятно, даже многие? Риссон уселся на стул, приняв одну из своих обычных нескладных поз — Закрыл глаза и улыбнулся устало и беспомощно. Он никому не обращал улыбку, прекрасно сознавая свое полное одиночество, и отдавался ему, ища в нем успокоения, как бредущий по ледяной пустыне обессиленный путник отдается сковывающей дремоте, хоть и понимает, что никогда больше не проснется. И по мере действия колокаина Эта беспомощная улыбка все больше и больше преображала его изможденные черты, придавая им выражение покоя и умиротворенности. Я не отводил взгляда от его лица, и думаю, что если бы даже пришлось ждать несколько часов, я не мог бы оторваться от него. Где были раньше мои глаза? Почему я не замечал, какое ни с чем не сравнимое достоинство таится в этом глубоко штатском, смешном на вид человеке? Это достоинство не имело ничего общего с надменной суровостью, которую воспитывала военная служба. Оно как раз и состояло в полнейшей непринужденности и абсолютном равнодушии к тому, как он выглядит и какого мнения о нем другие. Когда он открыл глаза и заговорил, Я невольно подумал, что точно так же, откинувшись на спинку стула, он мог бы сидеть где угодно. Вот так же, глядя на ослепительно белый потолок, он мог бы говорить «без единой капли колокаина». Он употреблял бы те же самые слова, потому что владевшие им чувства одиночества и пессимизма сильнее страха и стыда, которые сковывали нас. Я мог бы просто подойти к нему и попросить, чтобы он заговорил и он сделал бы это так же добровольно, как Линда, просто в подарок. Он рассказал бы обо всем, что я хотел узнать, об умалишенных и их тайных традициях, о городе в пустыне и о себе самом, о своей тяге к неведомому. Она была так сродни тому, что испытывала Линда. Да, он сказал бы всё, если бы я, однажды поняв, что какая-то часть моего существа тайна и неодолимо отзывается ему, не выбрал бы путь вражды. Он говорил бы больше, чем сейчас, и, может быть, о гораздо более важных вещах. Он и обо мне самом рассказал бы то, что я, наверное, никогда уже не сумею раскрыть. Меня мучило не чувство сострадания к нему, осужденному на смерть, а то, что, предав его, я предал самого себя». Я слушал его так же жадно, как прежде слушал Линду, только со все растущим чувством страха. Я хотел бы больше узнать о нем самом. Но его волновали общие проблемы. Вот и все, — начал он. Я здесь, так и должно быть, это только вопрос времени. Я здесь, чтобы сказать правду. Можете вы ее слушать? Люди не настолько искренни, чтобы выслушивать правду. Это очень грустно. А ведь она могла бы стать тем мостом, что связывает человека с человеком, но только пока она добровольна, пока дается и принимается как дар. Разве не удивительно, что все на свете, даже правда, теряет свою ценность, как только становится принудительным? Нет. Вы, конечно, не замечали этого, потому что тогда вам пришлось бы понять и то, что вы нищие, ограблены, что у вас отнято все. А кто же стерпит такое? Кто захочет созерцать собственное убожество добровольно, без принуждения? И не люди к этому принуждают, а пустота и холод, мертвящий холод полной ненависти. Общность, говорите вы, сплоченность, и эти слова вы кричите над разделившей вас пропастью. Неужели не нашлось какого-то момента, одного момента на протяжении всей человеческой истории, когда можно было выбрать другой путь, перекинуть мост через пропасть? Неужели нельзя остановить броневик насилия и не дать ему двигаться сквозь пустоту? Есть ли путь, ведущий через смерть, к обновлению? Придет ли священный миг, который решит нашу судьбу? Я годами думал о том, скоро ли он наступит. Может быть, когда мы поглотим соседнее государство, или оно поглотит нас? Будут ли тогда пути от сердца к сердцу возникать так же легко, как они возникают между городами и районами? Только бы это время скорее пришло. Пусть пришло бы со всеми своими ужасами, или тогда уже ничто не поможет. Потому что броневик станет таким мощным, что не захочет из божества превращаться в простое орудие. И захочет ли когда-нибудь божество, самое мертвое из всех богов, добровольно отказаться от своей власти? Мне хотелось верить, что в человеке таятся зеленые глубины, океан нетронутых созидательных сил, которые могут поглощать остатки мертвечины могут исцелять и творить. Но я не видел их. Я знаю только, что из рук больных родителей и больных учителей выходят еще более хилые дети, и, в конце концов, болезнь становится нормой, а здоровье — уродством. Одинокие производят на свет еще более одиноких, запуганные — еще более напуганных. Как же может хоть один здоровый росток пробиться сквозь броню? Несчастные, которых мы назвали сумасшедшими, тешились своими обрядами. Они, по крайней мере, чувствовали, что им чего-то не хватает. Пока они сознавали, что делают, им было к чему стремиться, но по существу их путь никуда не ведет. Да разве вообще существует путь, который куда-то ведет? Если бы я вдруг очутился на станции подземки, целиком заполненной людьми, или где-то на большом празднике с микрофоном в руках, кто услышал бы мои призывы? Ничтожная часть жителей империи, да и те не обратили бы на них внимания. «Кто я? Жалкий одиночка. У меня отняли жизнь. И все же именно в эту минуту я ощущаю, что живу. Я знаю, это колокаин порождает неразумные надежды, это от него все кажется таким простым и ясным». Но я живу, хотя у меня все отняли, и именно сейчас осознаю, что мой путь куда-то ведет. Я видел, как силы смерти распространялись по свету все шире и шире, словно круги на воде. Но должны же существовать и силы жизни, хоть мне и не удалось их увидеть. «Да-да, понимаю, я говорю так, потому что на меня действует колокаин». «Но разве это не может быть правдой?» Он на секунду умолк. Когда я шел сюда, у меня в голове рождались фантазии, одна нелепее другой. Я представлял себе, как все слушатели в какой-то момент вдруг отвлекутся, и я смогу подойти и прошептать рисуну на ухо свои вопросы. Уже тогда я понимал, что это одна игра воображения, и ничего такого не произойдет. Так оно и вышло. Все как один смотрели на Рисона, ни на секунду не отводя взгляда, но странное дело. Теперь я сам не стал бы спрашивать, даже если бы мне представилась возможность. Что мне город в пустыне, что умалишенные и их обряды? Ни один город в пустыне не казался таким недостижимым и в то же время таким надежным убежищем, как то, к которому я шел». И оно было не где-то в неизвестной дали, а рядом, совсем рядом. Линда должна у меня остаться. По крайней мере, она должна остаться. рисон вздохнул и закрыл глаза, но тут же снова открыл их. — Они что-то предчувствуют, — прошептал он. — Они боятся, обороняются. — Значит, предчувствуют? Предчувствует моя жена, когда заставляет меня молчать. Предчувствуют ученики, когда с самодовольным видом смеются надо мной. Может, эта жена донесла на меня или кто-нибудь из учеников, но кто бы это ни был, он предчувствовал. Когда я говорю, они словно слышат самих себя. Они боятся не меня, они боятся себя». «О, если бы она существовала на самом деле, это нетронутая зеленая глубина!» «Я верю, что она есть. Это все колокаин, но я счастлив, что я могу верить!» «Мой шеф», — сказал я судье, тщетно пытаясь сохранять равнодушный тон. «Сделать ему еще инъекцию. Он сейчас придет в себя». Но судья покачал головой. «Не нужно», — сказал он. «Случай достаточно ясный. А, впрочем, каково будет мнение консультантов?» Консультанты одобрительно зашумели, соглашаясь с судьей. Через минуту все встали, чтобы удалиться на совещание. Но тут произошло нечто неожиданное. Молодой человек из группы Рисона вскочил со своего места, бросился к возвышению, где я как раз давал Рисону успокаивающие капли, и стал отчаянно размахивать руками, пытаясь остановить выходящих из комнаты представителей суда. «Это я! Это все из-за меня!» — дико закричал он. «Это я!» — написал донос на своего руководителя Эду Рисона и обвинил его в антиимперском складе характера. «Вчера по дороге на работу я бросил письмо в почтовый ящик. Сегодня я узнал, что он уже арестован. Но все, кто его слышал, все, кто его слышал, должны признать...» Я спустился с помоста, подошел к юноше и закрыл ему рот рукой. «Успокойтесь», — прошептал я, — «вы ничего не добьетесь и не спасете его, а только навредите себе. Не вы один донесли на него». вслух я сказал... Подобные высказывания лиц, потерявших самообладание, совершенно недопустимы во время следствия. «Попрошу вас, соратник, на передней скамье, принесите, пожалуйста, стакан воды. А вы не волнуйтесь, придите в себя. Все поймут и извинят вас. Действительно, вы были вынуждены написать заявление на своего руководителя, и это привело вас в смятение, как любого честного молодого солдата». Но прошу вас, не принимайте этого так близко к сердцу. Сядьте, не нужно оправдываться. Все в порядке». Он выпил воды и смущенно взглянул на меня. Кажется, он хотел еще что-то сказать, но я шепнул, чтобы он молчал и пообещал поговорить с ним потом, когда все кончится. Он сел на край передней скамьи и закрыл глаза. Когда я поднялся на помост, Риссон, уже полностью придя в себя, сидел неподвижно и смотрел прямо перед собой. Он по-прежнему улыбался. Только теперь в улыбке его была горечь. Вдруг он встал и, пошатываясь, сделал несколько шагов навстречу аудитории. Я не мог, да и не хотел останавливать его. Все, кто слышал меня сейчас, начал он, и меня пробрала дрожь. Он говорил негромко и угрюмо, но голос его, казалось, проникал во все уголки. Была в нем сила и проникновенность, которые я не забуду до самой смерти. Двое полицейских, они все время стояли наготове за спиной Рисона, бросились вперед, засунули ему в рот кляп и силой посадили обратно на стул. В зале стояла мертвая тишина. Открылась дверь и вошли консультанты с судьей. Медленным шагом они прошествовали на свои места, и судья приготовился огласить приговор. Весь зал встал. Рисы на полицейские тоже подняли и поставили по стойке смирно. Бацилла носитель должен быть обезврежен, начал судья торжественным тоном. Но индивид, который буквально всеми своими порами источает недовольство нашими порядками и учреждениями, недостойный пессимизм и малодушное неверие в способность нашей великой империи отразить разбойничьи нападки пограничной державы, такой индивид безнадежен. Он представляет опасность для империи, где бы он ни жил и на какой бы работе ни находился. Он не может быть обезврежен иначе, как посредством смертной казни. Такого же мнения придерживается большинство экспертов. Эдо Рисон приговаривается к смерти. В зале по-прежнему стояла торжественная тишина. Юноша, написавший донос, сидел неподвижно белый как мел. Риссона все еще с кляпом во рту вывели. Дверь за ним захлопнулась, а я все еще стоял. Сам того не сознавая, я мысленно провожал его шаг за шагом. Когда я несколько пришел в себя, юноша уже исчез. Но поскольку он занимался на курсах, найти его не составляло труда. Чисто механически мой мозг переключился на повседневные дела — Кто поведет теперь группу Рисона? Может быть, один из наиболее способных студентов? Могут назначить и меня, но кто тогда возьмет мою группу? У нас на очереди еще много народу. Впрочем, курс обучения подходит к концу, и скоро можно будет набрать новый поток. Но все эти мысли текли как бы своим чередом, независимо от меня, а я сам был где-то далеко. Вернувшись в собственную аудиторию, которая, как две капли воды, походила на ту, где велось следствие, я почувствовал, что мне все-таки придется сослаться на недомогание и уйти домой. Я больше не мог ломать комедию. Дома я зашел в спальню взрослых, запер дверь, лег на постель и погрузился в полудремоту. Рядом горел ночник. Над головой жужжал вентилятор. За стеной возилась горничная. Я слышал, как хлопнула дверь, когда она вышла и потом вернулась с детьми. Зазвенели голоса Марил и Лайлы. Они подняли шум, а горничная пыталась их угомонить. Потом заскрипел кухонный подъемник. Громко задребезжали тарелки. Я отчетливо слышал все эти звуки и не слышал только голоса Линды. Он единственный был мне сейчас нужен. Стук в дверь заставил меня вскочить. Горничная за стеной спросила. «Мой шеф, вы будете ужинать?» Я пригладил волосы и вышел. Линды не было. Время ужина уже давно прошло. Я напрасно пытался сообразить, из-за чего она могла так задержаться. Обычно, если у нее были какие-то дела, она сначала все-таки заходила домой поесть но ради самой Линды я должен был скрывать свою тревогу перед горничной. «Да-да», — сказал я, делая вид, будто что-то припоминаю. Жена говорила, что задержится, но где, зачем, надо же, совсем вылетела из головы. Дети легли спать, а я все еще ждал. Ушла и горничная. Я не выдержал, поднялся наверх, и уже не заботясь о том, что подумает вахтер, позвонил в бюро несчастных случаев. Мне сообщили о нескольких авариях на дальних линиях подземки, о поломках вентиляционных систем, причинивших кому-то увечья и смерть, но все это происходило не в том районе, где работала Линда. Хуже всего то, что я больше не имел возможности сидеть и ждать. В моем подразделении сегодня состоится вечер, и без уважительной причины я не имел права оставаться дома. Никаким делом я сейчас заниматься не мог но сидеть и слушать доклады, речи и барабанный бой был в состоянии. Если бы я только знал, где Линда. Она говорила, что нужно искать. Она хотела найти других людей, которые поняли то, что понимала она. Но разве она знала, где они? Откуда она начала поиски? Пора было идти, и я собрался, чисто механически, Мне даже в голову не пришло, что можно прогулять и остаться дома. Тогда я еще не знал, что больше никогда не увижу Линду».